Глава одиннадцатая. «Ева дрогнувшим голосом отозвалась Сильва. Странно, но имя прозвучало неприятно. Не знаю, чего я ожидала. Наверное, все еще цеплялась в душе за знаменитые драконьи традиции. Если он требует мой кулон, значит, сплетни о его невесте преувеличены. А если у него действительно есть невеста, то зачем ему я? Или все таки слухи о трофеях верны? Трофеи можно и без кулонов собирать, горько подумалась. Кто она? Снова потребовала ответа сестра. Его кузина. Их брак благословил Асвил Мигел Эрлинг перед смертью. Отец благословил. И чего это не пронесидится дома с невестой? Снова мелькнула раздраженная мысль. Резко развернувшись, Рассанда вышла. Повариха возвратилась на табуретку. Но прежнее спокойное, едва расслабленное настроение в кухню не вернулось. Напряжение так и витало в воздухе. Майя судорожно начала бормотать, перебирая, что готовить к обеду. «Крупа? Нет, драконам слишком просто. Рыбу должны были привезти. Или лучше кроля, а рыбу на ужин. А что же в гарнир? Пойду проверю, сколько». Подхватив наполненную тарелку, я поблагодарила всех и бросилась к себе. ощутила, как следом тихо проскользнул ней и почти сразу затормозила. По коридору плыла Мвара, старуха в развивающемся плаще с такими же развивающимися седыми волосами ниже пояса, в руках посох темного серебра с головой змеи вместо набалдашника, в глазах которой сверкали изумруды. В детстве, когда я видела ее такой, то с визгом убегала. Боясь, что из этого посоха вылетит молния и разорвет меня на клочки. Сейчас же лишь вжалась в стену, стараясь скрыться с пути. Старая ведьма беззвучно прошла мимо. Сегодня я не интересовала ее. Можно было только посочувствовать тем, кто остался в кухне. Но все, Конец невесте, вдруг подумалось. Испуганно тряхнув головой, я поспешила поскорее к себе. Аппетит пропал. Есть не хотелось совершенно, я вяло ковырялась в тарелке, понимая, что подкрепить силой все же нужно. Давно уже никто не следил, как я ем, не напутствовал, что нельзя долго голодать. Давно уже сама привыкла о себе заботиться. Но в моих медицинских книгах писали, что еда основа и здоровья и магии. Ней повис на люстре, время от времени раскрывая крылья, отчего магические светильники трепетали. Хочешь? предложила я приподняв почти полную тарелку нам не привыкать есть из одной но на этот раз он покачал головой отказываясь после слетел обратился человеком в одной из своих любимых посз уселся на подоконник поджал колено и принялся рассматривать двор внизу они все еще там спросила я расправляясь с порцией в одиночестве прячутся согласился ней. бедные Вздохнула я. Пока Лэй тут в тепле едой перебирают, простые стражи там ночами мёрзнут. Последние годы я столько времени проводила со слугами, что их проблемы мне давно уже стали ближе, чем аристократов. «Жалеешь драконов?» — хмыкнул Ней. «Нет». Тут же замотала головой я. И правда, как-то не подумала, что они драконы. «Пусть их Лэй жалеют». Ней усмехнулся, словно говоря, Да жалеешь, знаю я тебя. Но ничего не сказал. Немного помолчав, я отложила столовые приборы и тихо спросила. Что ты можешь рассказать о смерти мамы? Наверняка слышал, о чем сплетничают. Лучше не надо, Амбер. Зачем сейчас? Значит, слышал. И мне не сказал. А что это изменило бы? Только расстраивать тебя. Говори. Но и приподнялся. Прошелся по гостиной, явно сомневаясь. Я следила за ним глазами, всем видом показывая, что не дам уйти от ответа. Наконец, вздохнув, он развернулся ко мне и выложил. «Судачат, что ее отравили». «Отравили?» — нахмурилась я. «Знала бы тогда, может, попыталась бы всю кровь своей магии вычистить. Я ведь неведомую болезнь лечила». Хотя книг-то по магической медицине в те времена тоже не читала. «Кто?» Поднявшись, я подступила к нему. Ней даже попятился слегка, но уперся в подоконник и молча выдерживала мой взгляд. «Это Росанда, да? Или ее психопатическая наставница? Она считает, что из-за мамы забрали на войну какого-то Карли. Ты знаешь, кто такой Карли?» «Меня тогда здесь не было», — с сожалением напомнил Ней. Наверное, Рассанда его любила. Наверное, его убили на войне. Она ненавидела маму, да? Я не могу следить за ними, ты же знаешь. А сплетни... Всего лишь сплетни. Доказательств ни у кого нет. А Улька? Что это за змея ее укусила? Тоже не случайно? Наи молчал. И его молчание было для меня красноречивее тысячи признаний. Почему же больше она не пыталась? Пробормотала я. Это ты, ты защищал меня, да? Как мог, отозвался он. Ты вернул мне долг, прошептала я. Давно уже, согласился ней. Но мне нравится здесь. Да и ты, Амбер, пока еще нуждаешься в защите. Уверен. Расскажи все, что знаешь о них». «Я мало знаю». С сожалением качнул он головой. «Они закрыты. А я давно уже не живу в Леусе. Не напитываюсь магией. Чтобы накопить силы для прорыва их обороны, мне нужно надолго оставить тебя. А я не хочу». «Неужели они ни разу не почуяли тебя?» Испуганно пробормотала я. Глаза словно открылись. Я вдруг осознала, с чем рядом жила все это время. Кажется, давно мне не было так страшно. «У них моя рубашка, помнишь?» — усмехнулся он. Я с ужасом прижала руки к губам. «Боги!» Росанда не раз пыталась призвать меня, как Леосея, но так и не нашла, где я и кто. Не будь у нас с тобой связи, возможно, я не смог бы сопротивляться ее зову. «Почему ты мне не говорил?» «Зачем?» — пожал он плечами. «С этим я могу справиться и сам. И наша с тобой связь уже сделала все, что было возможно. Зачем лишний раз тебя тревожить? Наши долги давно уже не просто сочтены, а проросли множеством новых связей». «Ох, Нэй!» Вздохнув, я прильнула к нему, и он осторожно прижал меня к себе. «А теперь тебе нужно улететь», — печально прошептала. «У меня есть и другие долги, к сожалению. Но я не собираюсь надолго тебя оставлять», — улыбнулся он. Перед глазами всплыло мое падение с ульки. Нога, перемотанная бинтами. Рассанда, забирающая рубаху Нея и его голые до плеч руки зимой. Он, конечно, уверял меня, что теперь погода ему нипочём. но я все равно с первых заработанных денег купила ему новую рубаху настояла а выходит мегера сразу почуяла в нем магическое создание и всячески пыталась заполучить а он ограждал меня от этого никогда не видел на тебе кулона вдруг произнес он похожим мыслями обращаясь совсем к другим событиям я потеряла его еще в тисане отозвалась я наверное Стоило рассказать на о раме. Но это происшествие так давно уже стало моей личной глубокой тайной, что не хотелось никого в нее впускать. Несмотря ни на что, воспоминания о раме оставались светлыми. Иногда мне просто не хотелось знать, кем он стал, сколько магов и их детей убил, во что превратился. Почему так и не разыскал меня? Не желая говорить на эту тему, я прошла кресло у столика, Взяла магический учебник, который мы с Нейм разбирали. Ни на чем не настаивая, мой почти фамильяр молча присоединился ко мне. Стараясь не думать, что утром книгу листал Шепра Эрлинг, я всеми силами пыталась сосредоточиться. Ней помогал, как обычно, прекрасно чувствуя и зная многие магические моменты, которые без него я, возможно, не смогла бы понять. Пока солнце не перебралось в самый верх небосвода, укротив тени, а потом не начала отращивать их в обратную сторону. «Время обеда уже, наверное», — пробормотала я, глянув в окно. «Странно. Почему не зовут?» «Слетаю, гляну, что там и как». Тут же поднялся он. «Ней!» — воскликнула я встревоженно. «Тебя ведь почти раскрыли!» «Я не боюсь», — качнул он головой. После решительно двинулся к двери. на ходу обращаясь летучей мышью и взлетая. Отложив книгу, я нервно прошлась до окошка. И где он там видел драконов? Прикрыла глаза, настроилась, попыталась выпустить свою силу. Нет, не так. Как там было в учебнике? Нащупать ближайшую воду. Море, подземные речушки и горные ручейки. От большого к малому. Пока не начну различать людей и животных. У драконов особенное строение. И... Амбер, — раздался голос. Вздрогнув, я потеряла концентрацию. Обернулась. Ней вернулся слишком быстро и выглядел мрачно. Обед идет. Просто тебя не позвали.